Виталий Астанин. Маркиз. Сирия Троецарствия. Читает Евгений Макитрюк. Вот уже три месяца как старший продавец Эльдорадо стал избранным чемпионом китайской богини Гуанинь. За это время он вполне себе освоился в эпохе Троецарствия, заключил помолвку с девушкой из богатой семьи, овладел некоторыми техниками ци, познакомился с королем Ада а один особенно зловредный демон задолжал ему услугу. И все бы хорошо, только после каждой победы количество врагов, кажется, только росло. А еще такие друзья появлялись, что впору про врагов вспоминать с нежностью. Но встав на путь, уже невозможно свернуть. Стратег должен спасти Поднебесную, но для начала нужно получить титул Хоу – Маркиз.